цветы восхитившие весь мир. Орхидеи занимают в растительном царстве особое место. Не только потому, что они поражают разнообразием цветовых оттенков от вульгарных до тончайших, не потому, что они источают тысячи запахов от аромата фиалок и тубероз до зловония гниющего мяса. Не потому, наконец, что орхидеям присущи самые причудливые формы. Нет. Сила орхидеи в том, что они обладают какими-то особыми, необъяснимыми чарами, свойственными лишь живым существам. Роза, бесспорно, один из самых красивых цветков, но человек лишил ее очарования простоты, превратив в некий символ, ставший уже шаблонным. А к орхидее мы относимся как к существу а духотворенному. Общение с ней всегда связано с какими-то приключениями или переживаниями, оставляющими след в нашем сознании. Во время охотничьих блужданий в окрестностях кумарии мы почти ежедневно натыкаемся на новые виды орхидей. Некоторые цветы скромные, серые или желтые, но иногда совершенно неожиданно где-то среди веток дерева хозяина Заблистает друг такой великолепный экземпляр, что трудно отвести от него глаза. Цветок приковывает внимание, его дикая красота пленяет. Сравнительно недавно изучена интересная биология орхидей. Каждый цветок создает бесчисленное количество крохотных семян, число их достигает 200 тысяч. Но когда из семян попытались вырастить цветы, то натолкнулись на непреодолимые трудности. Проросшие семена погибали. Долгие кропотливые исследования вскрыли причину неудач. Оказалось, что орхидеи живут в симбиозе с некими мелкими грибками, которые служат им пищей в первые дни существования. Без этих грибков-мамок цветы не могут выжить. Когда это обнаружили, стали добавлять орхидеям соответствующие удобрения, и они оказались необычайно благодарными объектами. С той поры, собственно, и возник культ орхидей. В начале XIX столетия насчитывалось только около ста видов орхидей, сегодня их больше 15 тысяч. С каждым днем число их возрастает, кроме многих других удивительных особенностей, цветы эти обладают еще способностью скрещивания, что дает возможность выводить все новые и новые виды. Почти все дикорастущие виды орхидей науке уже известны. Но сколько на это затрачено труда, усилий, сколько исследователей погибло в скалах Ант или Гималаев. Более ценные виды орхидей имеют свою историю, зачастую очень романтическую, богатую приключениями и увековеченную на бумаге. Такой является история «котлеи лабиаты» красивой розовой орхидеи, очень распространенной среди садоводов и открытый в начале XIX столетия совершенно случайно. Ботаник Свенсон послал однажды собранный в окрестностях Рио-де-Жанейро бразильский мох своему коллеге, профессору ботаники в Глазго Джексону Хукеру. Бог этот упаковал в какие-то сорняки, которые, к великой радости английского профессора, оказались неизвестным еще видом орхидей. Их назвали... Котлея лабиата вырастили в Англии и размножили. Но когда позже некоторые крупные предприниматели послали своих агентов в Рио-де-Жанейро отыскать этот дикорастущий цветок, посланцы вернулись с пустыми руками. Никто не мог найти место, где вырос таинственный цветок. Свенсон к тому времени пропал где-то в Новой Зеландии. Так, по сей день, и неизвестно, Откуда эта орхидея, которая сейчас миллионами выращивается во всех оранжереях мира и служит их украшением?